Глава вторая. Ученик-чародея. В зимнем лесу быстро сгущались сумерки. Свет фар большого черного внедорожника то и дело выхватывал из обступающей темноты сугробы самых причудливых форм и растущие вдоль дороги ели с толстыми пушистыми лапами, похожие на волшебные создания. Эти белоснежные леса действительно выглядели колдовскими, совсем как в старых фильмах-сказках, которые Полит Германович обожал смотреть в детстве. Вот горбатый сугроб, напоминающий формой верблюда, а вот частично заваленная снегом каменная глыба, похожая на гигантскую черепаху. Древний лес, со всех сторон обступивший провинциальный городок под названием Клыково, идеально подошел бы для натурных съемок фантазийных фильмов, Но, к сожалению, Полит Германович Бестужев кино не увлекался. У него был другой круг интересов, далекий от кинематографа, хоть и связанный с различными мрачными чудесами этого мира. Шутка ли, прямо сейчас Бестужев ехал на аудиенцию к местному колдуну. Проселочная дорога, ведущая к лесному имению Чародея, и так была не особо широкой, А из-за сугробов сузилось настолько, что двум машинам не разъехаться. К счастью, навстречу пока никто не попадался. Гости у колдуна были большой редкостью. Кутаясь в дорогую норковую шубу с высоким воротником, Ипполит Германович разглядывал фантастические виды ночного леса. Его личный водитель по кличке Туз, выполнявший также обязанности телохранителя, Бритоголовый здоровяк с вечным хмурым выражением лица пристально следил за дорогой, изредка сверяясь с картой навигатора. Помощница Лола, рослая, крепко сбитая блондинка с короткой стрижкой, тихо дремала на заднем сиденье рядом с Бестужевым. Однако Лола всегда спала очень чутко. Сказывались годы службы надзирателем в исправительной колонии. Как только Туз начал сбавлять скорость, она открыла глаза и огляделась по сторонам. «Что, уже приехали?» — хрипло осведомилась Лола. «Подъезжаем», — мрачно сообщил Тус. Могучие деревья, покрытые искрящимся в свете фар инием, расступились, и путешественники увидели высокую черную крышу старинного дома, почти полностью скрытого забором. Дорога закончилась небольшой стоянкой, расположенной перед массивными кованными воротами. Дом колдуна окружала неприступная трехметровая ограда из кирпича и стали, а само поместье занимало приличную территорию посреди дремучего леса. На высоких столбах, установленных во дворе, горели уличные фонари, в их желтом свете было видно, как кружатся в воздухе снежные хлопья. Тус распахнул дверцу пассажирского салона, и Полит Германович, неуклюже переваливаясь на коротких толстых ногах, выбрался из автомобиля. Лола вышла за ним следом. Крупные снежинки тут же облепили ее широкие плечи, обтянутые черным пуховиком. Вы уверены, что это тот самый адрес шеф? Чуть слышно поинтересовалась женщина, озираясь по сторонам. Уж больно, места тут глухие. Более чем. Вкратчиво пробормотал Бестужев, окинув заинтересованным взглядом гигантский темный особняк, возвышающийся перед ними. Адрес сообщил мне сам хозяин дома. Да, от города далековато, но владелец поместья ценит уединение. Поэтому и мы постараемся долго здесь не задерживаться. Вытянув правую руку, Полит Германович взглянул на свои пальцы, затянутые в черную кожаную перчатку. Они заметно тряслись от волнения и предвкушения. Бестужев громко сглотнул. Еще никогда до этого дня ему не доводилось встречаться с человеком, обладающим подобным сверхъестественным могуществом. Более слабые колдуны, конечно, попадались — Не очень часто, но все же приходилось с ними сталкиваться, и всех их охватывал благоговейный трепет, когда они слышали имя того, с кем сейчас предстояло увидеться и Политу. Мастера игрушек знали все, от дешевых шарлатанов до действительно способных к магии колдунов. Туз, проваливаясь в снегу, приблизился к железной калитке, врезанной в правую створку высоких ворот и надавил кнопку звонка. Через несколько секунд в доме распахнулась входная дверь, и послышались чьи-то легкие шаги. Забранная решетка окошко в верхней части калитки открылась, и Бестужев увидел в прорези темное очертания чьей-то головы. Голова выжидательно молчала. «Добрый вечер, кем бы вы ни были, мы...» «Представители клуба Калиостро приехали к господину Закревскому». Приветливо улыбнувшись, сказал Ипполит Германович, «Он нас ожидает». Называть свое имя ему не пришлось, поскольку о встрече договорились заранее. Загрохотали тяжелые засовы, и калитка со скрежетом отворилась. И Бестужева и его спутников встретила невысокая женщина в странном одеянии. На ней было темно-серое с длинными рукавами платье до пола, похожее на форму горничной. Голову покрывал широкий капюшон такого же цвета, больше похожий на мешок с прорезью для глаз. Все остальное лицо было скрыто. Женщина, не произнося ни слова, впустила гостей — а затем заперла калитку и жестом предложила им следовать за собой. Она шла не слишком быстро, но все же бестужево приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы не отставать от нее. Обычно председатель клуба Калиостра передвигался неторопливой вальяжной походкой, гордо неся перед собой огромный живот. Он носил дорогие, сшитые на заказ костюмы — и опирался на трость с серебряным набалдашником. Но сейчас Политу пришлось торопливо семенить за горничный. Тусы Лола, шагавшие позади, едва сдерживали улыбки, посмеиваясь над коротконогим шефом. Посетители пересекли расчищенный от снега двор, вошли в особняк, и резные деревянные двери гулко захлопнулись у них за спиной. В сумрачной прихожей, обшитой панелями темного дерева, их встретила еще одна женщина в балахоне с капюшоном. «Ваши куртки, пожалуйста», — произнесла она безжизненным голосом. Под плотной тканью капюшона ее голос звучал глухо и чуть слышно. Полит Германович снял шубу, тусу лола сбросили пуховики, и служанки приняли их одежду, стряхнули с нее налипший снег — и повесили в большой стеной шкаф. Затем вторая горничная растворилась в полумраке коридора, а первая снова пригласила посетителей идти за ней. И полит Бестужев и его спутники шли по длинным извилистым коридорам старинного дома, переходили из одной сумрачной комнаты в другую, с любопытством оглядываясь по сторонам. При их приближении многочисленные настенные светильники из горного хрусталя вспыхивали сами собой, и гасли стоило гостям их миновать. Под высокими сводчатыми потолками гулким эхом отдавались шаги. Удивительное жилище мало напоминало дом черного колдуна, самого старого и искусного в этих краях. Здесь не было ни каменных языческих идолов, ни странных символов на стенах, ни чучел крокодилов, покачивающихся под потолком. Зато все в доме буквально кричало о достатке. Каменные полы были покрыты толстыми дорогими коврами, с потолков свисали сверкающие сотнями граней хрустальные люстры, повсюду стояли мраморные статуи и антикварная мебель, а стены украшали массивные старинные картины. В каждой комнате жарко топился камин. Гостям казалось, что они очутились в старинном замке. В общем, особняк колдуна Закревского, более известного как мастер игрушек, поражал гостей роскошью. Однако и Полит Германович Бестужев подозревал, что все это лишь способ отвлечь посетителей. Красивые и дорогие предметы обстановки притягивали к себе внимание оставляя незаметными такие вещи, как миниатюрные камеры слежения, а также защитные оккультные символы, нанесенные под подоконниками и у порогов комнат, и другие подобные мелочи, которые замечал только самый натренированный глаз. И Иболит Бестужев их видел, в отличие от своих менее осведомленных телохранителей, и прекрасно понимал, что особняк скрывает такие страшные тайны какие не снились обычным людям. Владелец дома Кшиштов Закревский, темный чародей, широко известный в узких кругах, ожидал их в просторном каминном зале с высокими витражными окнами и полом, выложенным черным мрамором. В большом камине у стены металось пламя, под потолком покачивались, раскидывая по стенам радужных зайчиков хрустальные подвески массивной люстры, А все свободное пространство занимали старинные деревянные стеллажи, плотно заставленные пыльными фолиантами. На равном расстоянии между полом и потолком каминный зал опоясывала широкая галерея, на которую вела винтовая лестница темного дерева. По всей галерее также тянулись полки, заставленные книгами, которым не было цены. Библиотека колдуна Закревского могла похвастать не только самыми знаменитыми, но и самыми редкими трактатами о черной и белой магии. Мастер собирал их много лет во всех странах мира. В другое время Ипполит Германович, всю жизнь интересовавшийся магией, эзотерикой и оккультизмом, обратил бы на них самое пристальное внимание. Но сейчас он прибыл сюда по другому вопросу. В центре зала стояла высокая китайская ширма из лакированного дерева, которая была обтянута красной полупрозрачной тканью, расшитой изображением певчих птиц. Возле ширмы находилось пустое кресло, а с другой стороны угадывались очертания еще одного кресла гораздо большего размера, в котором уже кто-то сидел. За ширмой темнели очертания крупной фигуры — от которой тянулись в разные стороны тонкие трубки и провода угадывались силуэты нескольких стоек с медицинскими капельницами добрый вечер господа хрипло проскорежетал из за шермы голос от которого по спине полита германовича пробежал холодок мастер игрушек странно растягивал слова В его глотке что-то громко булькало и клокотало. «Пусть это заграждение вас не пугает. Я приказал установить его для вашего же блага. Выгляжу я сейчас настолько ужасно, что лучше вам поберечь глаза и рассудок». «Господин Закревский!» — подобострастно выдохнул Полит Германович, пожирая глазами бесформенную тень мастера игрушек. «Я так рад вас приветствовать! Мы рады, и ничего страшного, видеть вас нам вовсе не обязательно!» «Рад, что мы с этим разобрались!» «Присаживайтесь!» Тень за ширмой чуть заметно кивнула. «Прошу прощения, но кресло лишь одно. Не ожидал, что у вас будет трое». «Ничего, мои люди постоят», — торопливо проговорил Бестужев и опустился в кресло перед ширмой. «Им не привыкать». Тус и Лола молча вытянулись по обе стороны от него. Неразговорчивая горничная в серой халамиде бесшумной тенью скользнула к дверям зала, и замерла у порога в ожидании приказа. В этот момент из-за китайской ширмы вышел юноша лет восемнадцати в короткой черной мантии с капюшоном, наброшенной поверх вполне современной одежды, белой футболки и темно-синих джинсов. Он с любопытством взглянул на Бестужева его телохранителей, но тут же, потеряв к ним всякий интерес, направился к камину. На полу очага была брошена большая косматая шкура какого-то крупного зверя, возможно, оборотня, и парень уселся прямо на нее, по-турецки поджав ноги. Он был очень симпатичный, несмотря на сильную бледность. Высокий, стройный, черноволосый, в меру мускулистый, и еще было в его внешности что-то такое цепляющее взгляд — «Глаза!» — Бестужев удивленно вскинул брови. «Глаза у мальчишки практически фиолетовые!» «Сейчас модно было носить контактные линзы всех оттенков, но что-то подсказывало Бестужеву, что этот цвет натуральный. «Итак, господа, что привело вас ко мне?» Слабым глухим голосом поинтересовался мастер игрушек. «О, для начала, позвольте представить моих помощников и представиться самому», — спохватился и Германович. «Правила этикета ведь никто не отменял. Итак, это Туз, это Лола», — показал он на телохранителей. «Ну, а я...» Бестужев и Полит Германович. В настоящее время являюсь председателем дворянского собрания санкт эренбурга «Дворянского собрания?» Удивленно переспросил вдруг парень с фиалковыми глазами. «Это еще что за организация?» «Разве вежливо перебивать гостей, Денис?» Насмешливо осведомился мастер игрушек. «Особенно, когда все мы тут...» — Соблюдаем правила этикета. — Простите, я не сдержался, — встряхнул черной челкой Денис. — Просто очень удивился. — В незапамятные времена представители высшего общества в нашей стране носили разные дворянские титулы, — спокойно пояснил мастер игрушек. — Графы, князья, бароны и так далее. Все это давно кануло в лету, но потомки некоторых старинных родов сохранили дворянские звания. Они организовали особое сообщество, этакий клуб по интересам, устраивают различные вечеринки, выставки, благотворительные балы, на которых обращаются друг к другу исключительно с упоминанием титулов. — Верно, Ипполит Германович? — Кстати, граф, если я не ошибаюсь. — Все верно, господин Закревский, — подтвердил Бестужев. — Вы совершенно правы. Я весьма почтен. В моей семье графский титул передается из поколения в поколение. У меня даже соответствующий документ имеется. — Я наслышан о вашем дворянском собрании, Ипполит Германович обронил мастер игрушек. «Обо всем, чем вы там занимаетесь. Я другой и стасе вашего собрания — клуб Калиостро». Парень с вялковыми глазами заинтригованно уставился на Бестужева. Под его пристальным взглядом Политу Германовичу вдруг стало крайне неуютно — Эти странные нечеловеческие глаза словно видели его насквозь. — И что же это за клуб такой? — спросил Денис. — Мы действительно должны сейчас это обсуждать? — недовольно спросил Бестужев. — Я ведь прибыл совсем по другому вопросу. — Мой юный ученик весьма любопытен, а у меня нет от него секретов, — усмехнулся колдун. Стоящийся за ширмой, поэтому, если хотите получить мою помощь, лучше ничего от нас не скрывайте. Клуб Калиостра! И Полит Германович смущенно откашлялся Действительно, у нас и есть небольшой тайный круг, в котором состоят люди с особыми интересами. Мало кто знает, но в 1779 году знаменитый мак чернокнижник граф Калиостро, он же Джозеппе Бальсамо, он же Жозеф Бальзамо, побывал в России. Многие считали его шарлатаном, но для некоторых он был практически божеством. Калиостро действительно умел удивительные вещи. Многие исторические факты это подтверждают. Во время своих странствий по нашей стране... Он обзавелся преданными последователями, фанатами, как сейчас принято говорить. Они организовали клуб «Калиостра» — сообщество знатных образованных людей, интересующихся магией, алхимией, колдовскими ритуалами и артефактами. Это были наши прапрадеды, поскольку членство в клубе передавалось по наследству от отца к сыну, от матери к дочери. Мы и сейчас продолжаем дело наших предков». Дворянское собрание с его благотворительными мероприятиями — лишь вывеска для непосвященных. На самом деле у нас все куда интереснее. — Нисколько в этом не сомневаюсь, — хмыкнул мастер игрушек. Бульканье зелий, заскрывающей его ширмой, стало громче. — Я ведь давно слежу за вашей организацией, господин Бестожев. «Практически с первого дня ее существования. Когда-то и мне предлагали вступить в ваш клуб, но я отказался. У меня тогда были несколько другие пристрастия и увлечения». Юный ученик колдуна задаченно нахмурил густые черные брови. И Полит Бестужев тоже удивился. Конечно, он догадывался, что мастеру игрушек очень много лет, но даже не представлял, что настолько. «По делам нашего клуба я к вам и приехал, господин Закревский», заспешил Полит Германович, тут же взяв себя в руки. «Наши предки умели колдовать и обладали сверхъестественными способностями, но с каждым поколением способности ослабевали». В наше время некоторые члены клуба способны предсказать будущее, владеют экстрасенсорикой, и гипнозом, но настоящих чародеев, подобных вам, среди нас нет. Поэтому сейчас, когда мы столкнулись с чем-то, чему пока нет объяснения, нам очень нужна помощь сведущего в магии человека, такого, как вы». «И в чем заключается ваша проблема?» — заинтересовался мастер игрушек. «Не так давно, во время сильного пожара, была почти полностью уничтожена резиденция нашего клуба в Санкт-Иринбурге. Вы наверняка слышали об этом». «Разумеется», — усмехнувшись, кивнул колдун. «Особняк дворянского собрания выгорел практически дотла» и нам было жизненно необходимо найти другое место для общения, желательно тихое, уединенное, где нет посторонних глаз и ушей. Мы долго искали такое местечко и, наконец, присмотрели деревушку под названием Белогоры, всего в часе езды от Санкт-Петербурга. Это тихая провинция на севере области, коренных жителей и пяти тысяч не наберется... Мы приобрели подходящий участок под строительство новой усадьбы. Большой прилегает к лесу. Когда-то там собирались строить дом культуры, даже фундамент залили, но затем все бросили. Так вот, стоило нам начать строительство, как притащился какой-то сумасшедший старикашка из местных. Полит Германович недовольно поджал толстые губы. И заявил, что мы выбрали плохое место для стройки. Дескать, нечисто тут. Мой прораб потребовал от него объяснений, но этот псих лишь загадочно ухмыльнулся и ушел. Естественно, никто не воспринял его слова всерьез, работа продолжилась, а на следующее утро этого самого лоумного старикашку нашли убитым. Прямо на нашей стройплощадке. Он был распят вниз головой, на старой кирпичной стене. Горло вскрыто, в тело вбиты колья изо льда, все вокруг залито кровью. Явное ритуальное убийство с использованием черной магии. Это я вам говорю как председатель клуба Калиостро. Видели бы вы ледяные штыри, которыми тело старика прибили к кирпичной кладке? «Никогда я еще не видел ничего подобного». «Занятно», — протянул мастер игрушек. «Насчет магии... Вы правы. Можно сделать лед настолько крепким, что он будет пробивать стены насквозь. Но Белогоры... Мне не приходилось там бывать, и я ничего не слышал об этой деревне хоть в последнее время стараюсь отслеживать деятельность различных ведьм и колдунов а что говорит местная полиция в полицию мы не обращались многозначительно улыбнулся Тус и полит германович ту лола быстро переглянулись это не укрылось от дениса «Вот как? Отчего же?» — спросил колдун, сидевший за ширмой. «Видите ли...» — замялся Ипполит Германович. «У клуба Калиостро немало грехов, и новые неприятности с полицией нам сейчас ни к чему. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Заявим об убийстве, начнется следствие, остановит стройку». «А у нас все должно идти в строгом соответствии с графиком. Дворянскому собранию необходима новая штаб-квартира, и чем скорее, тем лучше». «И что же вы сделали?» — заинтригованно спросил Денис. Ипполит Германович молча взглянул на туза. «Сняли труп по-тихому, да и скинули его в местную речку», — глухо сообщил бритоголовый Громила. «Тот же день его нашли рыбаки». Любители посидеть над прорубью. К счастью, ни у кого не хватило ума связать находку с нашим строительством. Тем более, что мы тщательно засыпали снегом все следы. Местные полицейские вообще не слишком проницательны, подхватила Полит Германович. Они выдвинули гипотезу, что старика убили случайно в пьяной драке, и на этом прекратили расследование. Всех это устроило. А ваши рабочие. — спросил мастер игрушек. — Им можно доверять? — Руководство наняло бывших заключенных, — ответил Бестужев. Рабочие специальности они получили в колониях, где отбывали срок. Думаю, им приходилось видеть не такое. Только прораб немного повозмущался, но я пообещал хорошо заплатить ему за молчание, и он вроде бы успокоился. — Заключенные? — удивился Денис. «А это не опасно?» «Многие из них живут в этой же деревне. Вы не представляете, какой там народ. Многие в прошлом состояли в различных бандитских группировках, за что и получили свои тюремные сроки. Но с ними иметь дело гораздо проще, чем с законопослушными гражданами», хмыкнул Полит Германович. Они трудолюбивы, готовы работать без выходных, согласны хранить любые тайны и исполнять любые, даже самые странные, поручения. Тем более, что я хорошо им плачу. И все же меня почему-то сильно беспокоит эта темная история. Поэтому я и приехал к вам за помощью. Нам нужен специалист, который хорошо чувствует различные потоки темной энергии, владеет магией и имеет сверхъестественные способности. Необходимо узнать всю правду о Белогорах, о том, кто мог совершить это убийство прямо у нас под носом. А вдруг это местечко и впрямь проклято? Я возглавляю клуб Калиостра не первый год. «Мне приходилось сталкиваться с чем-то подобным, и я знаю, чем это может обернуться. Возможно, пьяный старик просто лгал нам, чтобы попугать и выманить немного денег. Но кто тогда принес его в жертву и с какой целью?» «Действительно занятно», — пробормотал Денис. «Но вы сами сказали, что у вас там работают бывшие заключенные. Может, это кто-то из них?» Сильно сомневаюсь, что они владеют магией. Умея не колдовать, вряд ли очутились бы в тюрьме, а потом в деревне на стройке. — Ну так как? Поможете нам разобраться? — с надеждой обратился к ширме Бестужев. Мастер игрушек долго молчал, прежде чем дать ему ответ. — К сожалению, я не смогу этого сделать. Тяжело выдохнул он наконец. «Что?» — растерянно воскликнул Полит Германович. Его телохранители снова переглянулись, на этот раз с тревогой. «Но почему вы отказываетесь, господин Закревский? Деньги у нас есть, и немалые. Мы заплатим, сколько попросите». «Видите ли, я живу на этом свете очень давно», — хрипло проговорил мастер игрушек. Поддерживаю в себе жизнь с помощью магии. Но человеческое тело недолговечно. Его приходится постоянно обновлять, заменять обетшавшие части и органы новыми, искусственно созданными в моей лаборатории. Как раз сейчас я прохожу очередную процедуру омоложения и не смогу покинуть дом, пока не закончу ее. А дело это весьма долгое и кропотливое. Вы попали в неудачное время, господа». «Неужели ничего нельзя предпринять?» всплеснул руками Полит Германович. «Мы так надеялись на вашу помощь! В деле изгнания нечести. вам нет равных!» Вы не дослушали меня, господин Бестожев, хрипло рассмеялся мастер игрушек. Да, я не смогу помочь вам лично. Но? Могу отправить с вами Дениса? Парень с фиалковыми глазами изумленно вскинул голову. Тусы Лола с любопытством на него уставились. «Кстати, на размер гонорара это никак не повлияет», — тут же добавил мастер игрушек, — «оплату за свои услуги я всегда беру немалую. Но, как вы сами заметили, специалистов лучше меня в этой области нет. В настоящее время Денис — мой лучший ученик». Он необыкновенно талантлив и происходит из древнего славного рода колдунов и чернокнижников. Я постоянно буду с ним на связи. Ну а если он не справится, не обессудьте. Придется немного подождать, пока я сам не встану на ноги. «И как долго придется ждать?» убитым голосом спросил Ипполит Германович, при самом неблагоприятном исходе. — В прошлый раз процедура моего обновления заняла около трех месяцев, — ответил колдун. — Столько ждать мы и правда не сможем, — признался Бестужев. — Ну, хорошо. Мы с благодарностью принимаем помощь вашего ученика. Будем надеяться что он справится. «Денис, значит?» Ипполит Германович пытливо уставился на притихшего юношу. «Из древнего рода колдунов? И какая же у тебя фамилия, позволю знать?» «Чернокнижец?» неохотно ответил парень. Ипполит Германович так и застыл с открытым ртом, но мигом захлопнул его, и даже попытался непринужденно улыбнуться. Тем не менее, от Дениса не укрылось, какой эффект произвела его фамилия на Бестужева. Похоже, тот уже слышал ее раньше и, возможно, что-то знал о чернокнижцах.